Часть третья. Судьба. Куда мы идем? Никто нас не спасает, кроме нас самих. Никто не вправе и никому не по силам сделать это. Будда. Глава восьмая. Наш этноцентричный, энтогенный мир. Когда философ XVII века Рене Декарт высказал свое известное утверждение «Я мыслю, следовательно, я существую», Он выражал широко распространенное мнение о том, что мы, люди, превосходим другие формы жизни. Мы любим наших собак, кошек и других домашних животных, но немногие из нас считают их глубокими мыслителями, задающимися вопросом, откуда они пришли кто они или куда они идут, когда они умирают. Даже страстные любители животных не защищают собачьей мифологии и не думают о рае для домашних животных. Что касается людей, то вершины культуры, на которые часто указывает религия – могут рассматриваться как высшая точка того, что действительно отделяет нас от остального мира природы. Мифологии, религии и верования, пришедшие со времен приготовления мяса на кострах, что привело к увеличению калорийности нашей пищи, росту мозга, общению, сотрудничеству, возникновению языка и к способности решения проблем, обернувшейся в свою очередь закреплением, естественным отбором более развитого мозга. Не это ли столь человечно, сколь это возможно? Хотя биохимия мозга, дающая людям сознание, еще не до конца понятна, последствия наших высокоэффективных когнитивных способностей очевидны. Они привели к тому, что мы задаемся вопросами о смысле нашей жизни, о том, что мы делаем сейчас и что мы будем делать потом. Эти способности создали психологию, социологию, науку и религию. Они создали Баха, Боба Дилана, Битлз и «Цивилизацию». Это они позволяют нам заниматься еще чем-то иным, кроме как планировать нашу еду. Именно они позволяют нам слушать эту книгу. Другими словами, у нас может возникнуть соблазн поверить в то, что религия, философия и искусство, эти области, в которых мы ищем жизненный антропоцентрический смысл, представляют собой принципиальный разрыв между нашим видом и другими биологическими видами. Действительно, способность мыслить, стать рациональным животным Аристотеля используется именно для этих категорий. Есть животные и есть люди. Естественная история говорит иное. Хотя действительно может быть правдой то, что мы единственный вид, способный к мифотворчеству, но такая сила возникла не в вакууме, а в результате тех же симбиогенетических процессов сотрудничества, приведших к доминированию человека на нашей планете. История мифологии, превратившихся в религии и ставших неотъемлемой частью обладания социальной властью над другими, включает в себя некоторые из самых странных и хитроумных теорий и гипотез совместной эволюции в естественной истории. А именно, это история нашего постоянного увлечения и понимания химии растений. Не только для медицинских целей, как я объясню позже, но и различных галлюциногенных и изменяющих сознание свойств растений. Хотя некоторые из этих гипотез являются более умозрительными, другие менее. Все они указывают на тесную связь между человеческими кооперативными социальными структурами и химией защиты растений. Сома и смысл жизни. Индуизм — древнейшая дошедшая до наших дней религия с письменной фиксацией религиозных обрядов. Самым древним из индуистских религиозных текстов, или Вет, является Ригведа, возраст которой может составлять 6000 лет, написанное на старейшем индоиранском письменном языке Санскрите. В этом тексте описывается приготовление и употребление напитка Сома, предназначенного для того, чтобы священники могли общаться с богами и действовать в качестве проводника между богами и верующими. Спустя тысячелетия «Сома» появится в качестве психотропного препарата в антиутопическом романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», где правительство применяет его для контроля над населением. В романе он описывается как идеальный наркотик удовольствия, дающий своим пользователям все преимущества христианства и алкоголя, не обладая их недостатками. «Сома» не вела к религиозным войнам и не требовала моральной вины – но она при этом обеспечивала утешение и облегчение от страха, который дала бы религия с ее догматом экзистенционального значения. Но связи на этом не заканчиваются. Примерно через 20 лет после романа «О новый мир» Хакслей написал провокационную книгу «Двери восприятия», где исследовал роль психотропных растительных соединений как ворот к более высоким уровням сознания. Этот тезис, однако, уже присутствовал в самом слове «сома», происхождение которого долгое время было неизвестно пока оно не было идентифицировано как жидкий препарат из гриба Аманита мускария, широко известного как мухомор. Недавние попытки приготовления сомы по описанному в Ригведе рецепту показали, что в препарате детоксифицируются смертельные вторичные метаболиты гриба мухомора и усиливаются его психотропные эффекты, таким образом, чтобы обеспечить пользователю необычные состояния сознания. Эти необычные состояния сознания могут быть очень сходными состояниями, называемыми нами духовными переживаниями. Вещества, стимулирующие эти виды сознания, такие как грибы мухомор, называются энтогенными. И в настоящее время ни для кого не сюрприз, что люди имеют долгую эволюционную историю взаимодействия с энтогенами. Возможно ли, что мифологии и религии, утешавшие людей, контролировавшие массы, стимулировавшие войны и влиявшие на все стороны нашей культурной жизни, сами по себе являются естественной историей? Когда мы докопаемся до корней наших религий, не сможем ли мы обнаружить, что корни наших систем верований и мифологии именно таковы? Корни. Мифы, параллели и столкновения Прежде чем перейти к возможным физическим субстратам религии, стоит обсудить символический или идеологический уровень, на котором мифы во всем мире имеют определенную степень параллелизма. Параллелизм мифов уже указывает на общие источники. Действительно, исследователи мифов уже давно очарованы резонансами и повторениями основополагающих историй в различных культурах. Например, рождение от девственницы часто встречается в историях многих религиозных традиций, включая Иисуса в христианстве, кецалькаатли у ацтеков и китайского бога земледелия Ходжи. В частности, христианство производило заимствование из ряда более ранних источников, таких как предшествовавшее христианству на 3000 лет древнеегипетская мифология, уже имевшая Эдемский сад, первородный грех, Бога-творца и загробную жизнь с небесами и адом. Терси Грейвс, член секты квакеров и сторонник аболиционизма начала XIX века, много писал об этих связях и несоответствиях, полагая, что религия преувеличивает истину, и что Иисус был вымышленной фигурой, пришедшей из древнего мифологического устного предания. В 1875 году Грейвс изложил эти аргументы в книге «16 распятых в мире христианства перед Христом». Эту книгу одновременно священнослужители критиковали, а ученые усматривали в ней творческий подход – В этой книге Грейв комментировал другие известные из мифологии случаи непорочного зачатия, рождения, которых давали знамения звезды или при которых присутствовали мудрецы или короли. Он вновь замечает, что египетская мифология странным образом перекликается с христианством через фигуру птицеголового Гора, бога с двенадцатью учениками, родившегося чудесным образом от богини-девы Исиды и Осириса, после того, как звезды известили о его рождении. Подобно Христу, он в 30 лет принял духовное посвящение, совершал чудеса, как то воскрешение людей из мертвых и хождение по воде. Он был также распят, похоронен в гробнице и позже воскрес, чтобы подняться на небеса. Кришна и Будда в индуизме также имеют поразительное сходство с Христом. История кажется слишком привлекательной, чтобы от нее когда-нибудь отказаться». Включение, ассимиляция и трансформация древних мифов в современные формы веры, помимо воспитания неглазной формы группового управления и сплоченности, имели и практическую политическую мотивацию. История изобилует случаями из жизни успешных завоевателей, таких как Александр Македонский и Чингисхан, заимствовавших некоторые местные обычаи и верования для поддержания мира на недавно завоеванных землях. В раннем средневековье христианство превратилось из запрещенной ереси в государственную религию после обращения жен императоров, например, Карла Великого. Чтобы сделать обращение приемлемым для всего населения, религии, в том числе и христианство, адаптировались к ранее существовавшим обычаям, подобным народным празднествам зимнего солнцестояния в декабре и весеннего равноденствия в марте. В античные времена эти даты были самыми важными вехами года. Сегодня Рождество приурочено к зимнему солнцестоянию, а Пасха к весеннему равноденствию – дням, когда язычники праздновали обновление жизни. Подобные заимствования происходили и в христианской символике, например, использование языческого креста вместо обычно использовавшегося для распятия столба. Для язычников крест был важным символом богини-матери, а символ рыбы, до сих пор повсеместно считающийся христианским, изначально олицетворял языческого бога рождения и плодородия. Даже христианские церкви часто строились над древними капищами, буквально перекрывая одну традицию другой. Несмотря на работу по социализации и построению общества, часто выполнявшуюся религией для политических лидеров и завоевателей, использование религии для достижения целей этих правителей неизбежно приводило к конфликту. Доктрины, провозглашающие непререкаемую и божественную передачу слова Божьего, подготовили почву для возникновения конфликтующих и несовместимых религий по всему миру – что привело к пандемии священных войн, которые и ныне с нами. В книге Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка» авторитетной и противоречивой книге предсказывается рост религиозных и культурных столкновений между цивилизациями по мере роста численности населения в мире. Общие мифологии, традиции и системы верований объединили культуры. Они были социальным клеем, придававшим смысл жизни людям, живым существам с большим мозгом – На протяжении всей человеческой истории конкурирующие или просто новые мифологии угрожали самобытности ранних культур и тем самым делали более тесным сотрудничество внутри определенных культур и против других. Мифологии и различные системы верований проводят линию фронта между борющимися за ресурсы группами. Таким образом, группы становились связанными и разъединенными в конкурентных и кооперативных отношениях, еще и по религиозным признакам что добавило духовный регистр продолжающим действовать биологическим и социологическим процессам. Более того, религия была еще одним инструментом правителей и лидеров, которые они могли использовать для контроля находившегося в их подчинении населения, растущего в геометрической прогрессии. Битвы и связи культурных мифологий на первый взгляд имеют сходство, пусть и не механическое сходство, со сражениями между доминированием и сотрудничеством, сформировавшими посредством коэволюции людей и микробов человеческие цивилизации. Правила культурных ассоциаций, управляющие формированием, взаимодействием и доминированием культурных мифологий, являются прекрасным примером того, как социальные конструкты предопределяются и подкрепляются теорией социального доминирования. Культурная и мифологическая идентичность и убеждения, даже внедряемые подданным королевству или последователям мифологии силой, создают сильные кооперативные идентичности, приводящие к культурным конфликтам. Крестовые походы позднего Средневековья и древние продолжающиеся донные конфликты в плодородном полумесяце являются примерами войн мифологического различия, в то время как две мировые войны велись за культурное господство. Лекарства и божественные грибы При том, что гибкость религии и мифа в плане перемещения, трансформации, включения или интеграции сама по себе потрясающая. как появились первые мифы что объясняет появление первых семян, разросшихся и расцветших в яростно активные культурные формы современных религий. В одной из наиболее нестандартных теорий развития религиозного мышления предполагается, что люди на протяжении тысячелетий занимались самолечением, вероятно даже до возникновения земледелия и цивилизации, с помощью соединения растительного происхождения, повышающих когнитивные способности и стимулирующих творческий потенциал человека. Действительно, новые данные, полученные на объекте Гебекли ТП в Турции, указывают на происхождение религиозного мышления, предшествовавшего сельскому хозяйству. Там, в местах полиэтических захоронений, были найдены остатки мака, что указывает на важность этого источника опиоидов и их отношения к загробной жизни. Связано ли естественное историческое происхождение религиозного мышления с открытием и использованием энтеогенов, иначе психотропных веществ? Является ли совпадением то, что опийный маг может быть одновременно источником как человеческой духовности, так и злоупотребления психоактивными веществами и зависимости? Возрастающее число разнообразных исследований позволяет предположить, что это вполне может иметь место. Исследования рациона приматов в дикой природе за последние 30 лет показали, что некоторые диеты включают растения преимущественно с лекарственной, а не с пищевой ценностью. Это означает, что наши предки-приматы развивали определенные методы самолечения, часто для защиты себя от паразитов и микробов или избавления от них. Это произошло благодаря простому естественному отбору. Приматы, поедавшие лекарственные растения или забродившие фрукты, меньше болели и имели больше потомства. Во время когнитивной революции у людей установились прочные отношения с пищевыми продуктами и растениями, влиявшими как на их физические, так и на когнитивные способности – Это привело к эволюции между людьми и растительными источниками таких соединений, как кофеин, алкоголь, иерба мате, никотин и кока, наряду с другими растительными продуцентами компонентов лекарств, таких как антибиотики, противогрибковые средства и репелленты. Как утверждает фармаколог Северо-Западного университета в штате Иллинойс Ричард Миллер в книге «Наука и культура», стоящая за психотропными препаратами, «эти связи уже давно являются частью человека и других биологических видов». Было показано, например, что кофеин предохраняет растения от поедания травоядными и от болезней и действует как стимулятор памяти пчел-опылителей. У людей эти отношения в конечном итоге стали фармацевтической индустрией, начавшей развиваться там, где остановилась эволюция. Подробнее об этом в главе девятой. Реже повествуется о коэволюции человека с растениями, служащими источниками химических веществ, изменяющих сознание. Эти химические вещества, возможно, послужили первоисточником духовного опыта человечества, благодаря чему концепции божества, а также других миров или реальностей стали результатом естественно-научных экспериментов, изменявших наши чувства реальности. Попытки употреблять растения и грибы, вызывавшие психотропные эффекты, были опасным делом, Но этот процесс методом проб и ошибок, вероятно, и создал шаманскую культуру, характерную для ранней человеческой цивилизации. По общему признанию, это спорная идея, но она не столь уж неправдоподобна, как может показаться на первый взгляд. Имеется множество свидетельств о связи людей, изменяющих сознание химических веществ и духовности. Нельзя также отрицать, что некоторые из первых, связанных с духовностью растений, являются сегодня источником ряда наших самых больших социальных проблем с наркотиками. Давайте рассмотрим работу биолога-эволюциониста Роберта Дадли, уже упоминавшегося мною в главе 3. Он предположил, что употребление алкоголя и злоупотребление может восходить к нашим предкам-приматам, которых привлекли броские цветы и благоухание спелых калорийных фруктов. Высокая концентрация сахара в зрелых фруктах привлекала, однако, и колонии микроорганизмов, вызывающих брожение. Дадли утверждает, что потребление этих спелых, богатых сахаром и калорийных фруктов было связано с алкоголем, являющимся естественным конечным продуктом ферментации сахаров. Это привело к эволюции метаболизирующих алкоголь-ферментов, избирательному поиску и потреблению спелых плодов и воздействию на психику, изменяющих сознание природных веществ. Хотя обнаруживавшие эти спелые фрукты приматы вознаграждались репродуктивным успехом, такие фрукты были относительно редкими призами. Но в современной человеческой культуре, где сахар и алкоголь легко доступны, чрезмерное употребление спелых фруктов с высоким содержанием сахара и продуктов их спиртового брожения привело к эпидемии ожирения, диабета, злоупотреблению алкоголем и алкоголизму. Связанное с употреблением алкоголя изменяющее сознание эйфория также долгое время ассоциировалось с религиозными ритуалами, и доказательства наличия алкогольных напитков обычно встречаются в палеолитических местах захоронения. Дадли выдвигает гипотезу, что такое поведение тоже было закреплено отбором, сложив основы как религиозных ритуалов, так и аддиктивного поведения. Другие ученые отвергают эти эволюционные связи, утверждая, что приматов и людей не привлекает потребление чего-либо с изменяющими сознаниями свойствами. Тем не менее, связь между алкоголем, духовными событиями и духовностью хорошо задокументирована в источниках возраста не менее тысяч лет и стала общим мостом через культурные границы. Кроме этого, на территории современного Ирака в захоронениях неандертальцев возраста около 60 тысяч лет находили остатки растения эфедры, развившего выработку психостимулятора эфедрина, воздействующего на нервную систему травоядных животных. Особо следует отметить психотропные вещества опиумного мака, одного из первых одомашненных психогенных растений, культировавшегося уже 8 тысяч лет назад. Как мы знаем по результатам раскопок могил, культивирование мака распространилось из плодородного полумесяца до северо-западной Европы в шестом тысячелетии до нашей эры. Канабис также имеет долгую историю, начиная с доисторических и палеолитических эпох, где он был связан с духовными церемониями, ритуалами и местами захоронений. Все эти растения содержат природные вещества, имеющие две общие черты – Во-первых, они возникли в результате естественного отбора как химическая защита от поедания, и во-вторых, если люди употребляют их в надлежащих дозах, они взаимодействуют с химией мозга, изменяя сознание, начиная от умственной и физической стимуляции до эйфории и галлюцинаций. Хотя не совсем ясно, использовали ли ранние люди химические вещества этих растений для своих собственных выгод, или же эти растения манипулировали поведением людей, чтобы те действовали как агенты рассеивания. Или то и другое вместе – Сегодняшние широко распространенные проблемы наркозависимости являются убедительным доказательством того, что хозяевами этого симбиоза растения-люди часто являются растения. Но, пожалуй, звездой этой естественной истории религии и растений является гриб Аманита мускария – мухомор. Больше грибов и мифов В нашей книге мы впервые встретились с красным мухомором Аманита Мускария при нашем обсуждении Ригведы. Это широко распространенный крупный красный гриб с белыми точками в горошек, известный и по карикатурам и популярной культуре, от вселенной видеоигр Марио до курящий кальян на шляпке мухомора Гусницы, залив в «Стране чудес» Льюиса Кэррелла. Способный вызвать смертельное отравление при употреблении в сыром виде, мухомор может быть обработан, как объясняется в Ригведе, чтобы сохранить его психотропные эффекты и сделать его несмертельным. Приготовленные из мухомора зелья использовались не только в индуизме. В туземных культурах Сибири, например, он использовался для общения с духами, а на традиционном праздновании зимнего солнцестояния шаман был одет в красный костюм, имитирующий цвет шляпки гриба, раздавая грибное зелье другим. Некоторые считают, что эта дарящая подарки фигура в красной одежде послужила источником вдохновения для создания образа Санта-Клауса. Одна из самых изобретательных и увлекательных теорий, связанных с мухомором, была представлена Джоном Марко Аллегро в его книге 1970 года «Священный гриб и крест». В этой книге, служащей объектом постоянных насмешек и только сейчас начавшей подвергаться переоценке, Аллегра, дипломированный ученый, проходивший стажировку в Оксфордском университете, утверждает, что «христианство имеет корни в мифологии, глубоко связанные с вызываемыми грибом-видениями». Он выдвигает гипотезу о том, что христианство изначально было энтогенным грибным культом и, основываясь на раннем христианском искусстве и происхождении слов древних языков, призывает к переосмыслению Нового Завета, христианской Библии, как мифологии гриба, а не Христа. Отстаивая свою гипотезу о том, что христианство первоначально было энтогенным культом, Олегра указывает на фрески и мозаики христианского искусства раннего Средневековья, где отчетливо изображены мухоморы – Например, изображение дерева жизни и дерева познания в Эдемском саду, как дерево грибов или Евы, предлагающий Адаму гриб. Даже если аллегры и не совсем корректен, трудно отрицать эти связи, поскольку они подкреплены подобными случаями по всему миру. Например, примитивными настенными рисунками в пещерах Африки и Европы, сделанными в период между семью тысячами и десятью тысячами лет до нашей эры, где изображен шаман, танцующий вокруг грибов. Между тем, в Северной Америке грибы рода псилоциба исторически использовались в религиозных ритуалах коренными народами от майя и ацтеков до мезоамериканцев. Когда оттуда прибыли испанские конкистадоры, христиане, они не только запретили эти ритуалы, но и уничтожили большинство текстов и письменную историю богатой развитой культуры майя. Достижения Майя включали точный календарь, достаточный для предсказания затмений знаний о звездах и планетах, а домашненные кукурузу, бобы и тыкву, вулканизированный каучук за три тысячи лет до его открытия западными культурами и сложную систему языка и письма. Ученым потребовалось более трех столетий, чтобы расшифровать древний письменный язык Майя и начать реконструкцию культуры Майя на основании нескольких неуничтоженных текстов и каменных монументов, где были зафиксированы достижения правителей Майя. Чего боялись испанские конкистадоры? Почему они уничтожили целую культуру? Учитывая использование грибов в духовных практиках майя, в пещерах были обнаружены грибоподобные статуи майя. Не может ли это быть еще одним примером того, как церковь подавляет, а не объясняет прошлое, способное угрожать ее собственным основам? В начале XX века американский успешный бизнесмен и антрополог-любитель Роберт Гордон Уоссон путешествовал и много писал об истории и роли грибов, псилоциба и других природных психотропных средствах, используемых в духовных практиках. Уоссон писал также о пиотном кактусе – юго-западных пустынь Северной Америки, использовавшемся местными жителями на протяжении более 4000 лет. Работа Уоссена привлекла значительное внимание общественности и ученых, но, как и интригующая работа Грейвса в XIX веке, считалась еретической и была по большому счету забыта. Более свежая, но столь же экстремальная интерпретация роли энтогенов эволюции человека сформулирована этноботаником Терренсом Маккенна в его книге «Пища богов» 1992 года. Маккенна интерпретирует отношения между гоминидами и поедамыми ими растениями и грибами как коэволюционный симбиоз, начавшийся с экспериментальных диет и приведший к измененным состояниям сознания. Согласно этой теории, именно обнаружение и использование психотропных средств повысило репродуктивную способность гоминидов, способствуя и ускоряя развитие творчества, искусства, речи и религии. В свою очередь растительные источники изменяющих сознание соединений ценились и защищались от других потребителей и одновременно распространялись людьми. По мере развития людей они утеряли осознание связи между религиозными мифологиями и растениями. Когда химия стала наукой, когда люди начали понимать всепроникающую силу естественного отбора, они оказались в состоянии медленно восстановить эту скрытую связь. Наряду с возвращением к игнорируемым в иных случаях работам случайных чудаков, наука стала более серьезно относиться к идее, энтогены лежат в основании религии и переосмысливать совпадения, ставящие такие растения у истоков многих древних религий. Таким образом, религия и духовность – это последние области, открытые посредством объяснительной силы совместной эволюции. Мы увидели, как религия стала инструментом власти и господства. Но здесь мы видим и то, как наши религиозные переживания могли быть созданы нашими близкими отношениями с изменяющими сознание растениями, ставшими предметом научных исследований. Одним из таких исследований является эксперимент в болотной часовне, выполненный Уолтером Панке в 1962 году. Панке тогда аспирант Гарвардского университета писал свою докторскую диссертацию о связи между энтогенными наркотиками и духовностью – В своем эксперименте он в случайном порядке разделил студентов курса Гарвардской школы богословия на контрольную и экспериментальную группы. Затем он с использованием слепого метода давал десяти студентам экстракт гриба псилоциба и плацебо другим десяти. Дождавшись, когда лекарства и плацебо окажут свое действие, все студенты слушали проповедь в болотной часовне Бостонского университета. Результаты оказались впечатляющими. Все студенты, получавшие псицилыбин – описали интенсивные религиозные переживания, в то время как только пара студентов, получавших плацебо, поделились примечательным опытом. Эти чувства оставались сильными и во время повторного обследования 14 месяцев спустя. Более того, когда эксперимент был воспроизведен другими исследовательскими группами, были получены аналогичные и даже более серьезные результаты. По мере более глубокого проникновения науки в эту сферу, Появляется больше оснований предполагать, что психотропные препараты расширяют, усиливают и, возможно, даже формируют духовные или религиозные переживания. У нас еще остаются вопросы, требующие ответа, и наука продолжает сокращать области и сферы, которые, как утверждают некоторые, находятся за пределами ее компетенции. Необходимо ответить на вопросы типа «Откуда мы пришли?» или «Что такое жизнь?». Теперь мы можем предложить объяснения, принимающие в внимание возраст нашей планеты и всего сущего на ней. Сегодня мы более способны понять, что мы крошечная пылинка во Вселенной, на нее центр и что люди на 96% делят свой ДНК с обезьянами и на восемьдесят с крысами, а не просто принимать на веру, что мы уникальное и особенное творение. Наука продолжает раскрывать и объяснять наше настоящее и наше прошлое. Оперируя данными, в то время как религиозная мифология основана не на данных и доказательствах, а на вере. Поскольку наука решает все больше и больше проблем человечества и объясняет больше относительно человеческой жизни, чем религиозная мифология, наше общество становится все более светским и менее зависимым от систем убеждений, неоправдывающих возлагаемых на них надежд. По мере того, как мы узнаем больше о том, кто мы есть, нам, возможно, придется столкнуться с определенными истинами, поначалу могущими показаться нам неудобными. И одной из них может оказаться, что боги не существуют или существуют как растения, с давних пор внедрявшие свои психотропные химические вещества в мозг человека в совместном к эволюционном танце, приносившем пользу обоим организмам.